Глава четвертая. Лорекс. Одна из стен кабины свернулась, словно жалюзи, и мне в глаза ударил яркий белый свет. Через минуту мы уже спустились по трапу в грузовой отсек громадного космического лайнера. Я сразу огляделся. Освещение было ярким, а искусственная атмосфера позволяла легко дышать. Я почувствовал легкость в ногах, словно сила притяжения тут значительно меньше. Снаружи наша шлюпка напоминала объемный вытянутый овал серо-металлического цвета с небольшими царапинами на корпусе, которые, видимо, остались от мулежа. Корабль поражал меня своими масштабами. Он мог бы спокойно вместить целый земной город, в котором мы находились еще чуть больше часа назад. Отсек для небольших космических кораблей напоминал огромную подземную парковку, где десятки маленьких аппаратов были припаркованы над своими шлюзами. Мы вышли в длинный белый коридор, на стенах которого красовались картины с различных планет в люминесцентных рамках. Химера оставила нас с Люциусом, чтобы тот отвел меня в комнату и ответил на неизбежные вопросы. Мы прошли несколько красивых залов с колоннами, соединяющими коридоры корабля, пока не вышли к огромному иллюминатору, тянущемуся сквозь весь проход. И я застыл. Земля оставалась такой же прекрасной, как и пять стандартных лет назад. Мой взгляд манили ее движущиеся скопления белых облаков. Я разглядывал эту прекрасную планету еще минут десять, пока Люциус не позвал меня идти дальше. С каждым поворотом коридоры со множеством расписанных дверей становились все больше и красочнее. Вскоре мы вышли в огромный роскошный зал в старинном стиле, с изящными дверьми в каждой стене двух этажей. Мы поднялись наверх по винтовой лестнице со светящимися белыми ступеньками. Люциус открыл одну из дверей, которая, казалось, была вдвое выше моего роста. И мы вошли. Каюта напоминала комнату королевского замка из старых земных книжек только со всеми современными удобствами. Посреди нее стояла белая кровать с белым кружевным покрывалом. Вся мебель комнаты не имела ножек, а фиксировалась в воздухе с помощью силы обратной гравитации. Люциус подошел к стене и нажал выключатель у светильника в углу. Поверхность поднялась, словно жалюзи у окна, и моему взору открылся огромный иллюминатор с пола до потолка. Я присел на угол мягкой кровати. «Нам лететь до Лорекса примерно 5 стандартных дней, и за это время мы три раза достигнем скорости света перед совершением квантовых скачков, чтобы преодолеть миллиарды световых лет. Для вашей безопасности находитесь в своей каюте все это время. Я заберу вас по прибытии», — объяснил Люциус. «А почему нельзя пересечь расстояние за один прыжок?» — удивленно спросил я. «Корабль оснащен квантовым двигателем первого класса, и значит мы будем двигаться с самой высокой скоростью, которую только может вообразить человек, в сотни раз превышающий саму скорость света. Но корабль не может пройти там, где большие скопления космических тел. Для этого расчищают космические пути. Вы можете представить, что будет с планетой, если в нее врезаться с такой скоростью?» Он на мгновение посмотрел в мои округлившиеся от удивления глаза. «Мы будем двигаться по расчищенному пространству и замедляться там, где находятся планеты Вселенской Сети, чтобы их не повредить. Поэтому и три прыжка». «Это все так удивительно и ново для меня», — пробормотал я. «Но больше всего удивляет то, что тут меня не хотят убить и распродать по частям». «Скоро вы не сможете себе представить жизнь без этих технологий», — усмехнулся Люциус. «А ваша собственная жизнь и правда высоко ценится. Поэтому я представлен для охраны». Почти весь остаток дня я смотрел в иллюминатор. Мимо корабля стремительно проносились тысячи планет. А после квантового скачка картинка космоса резко менялась, и скорость корабля замедлялась. Тогда в моей голове просыпался странный шепот, все еще невнятный. Я бы мог вечно смотреть на бесконечные просторы галактик и одиноких звезд, пытаться сосредоточиться на этом шепоте в голове. Но Люциус прервал меня, принеся обед. Такой еды я еще не пробовал. Она не имела вкуса, и, если не считать специи, казалась чем-то искусственным, в отличие от земной. После обеда Люциус вежливо продолжил. «Если хотите, могу показать вам корабль». Я обрадовался и воскликнул. «Конечно хочу!» В большом зале за дверью моей каюты, по словам Люциуса, располагались каюты для членов моей семьи. Затем мы снова оказались в изящных длинных коридорах с картинами, где располагались каюты для команды корабля и множество подсобных помещений. Но мой сопроводитель хотел показать мне отнюдь не скучные стены, а комнаты отдыха персонала. Мы спустились на нижний уровень космического судна, где играла веселая музыка, и все развлечения находились в одном помещении. Сотни членов экипажа смотрели голофильмы пили коктейли у светящегося яркими красками бара, общались, сидя на воздушных креслах, или танцевали. Люциус предложил присесть за один из столиков возле бара, где музыка играла не слишком громко. У стульев и самого стола не было ножек опоры, как в земных вариациях мебели. Они держались за счет той же силы обратной искусственной гравитации. Мой спутник взял в баре два коктейля из дендрисового вина голубого цвета и тарелку закусок, напоминающих обгорелые куриные крылья. Тарелки и стаканы были сделаны из белозерного хрусталя, который был тоньше иголки в несколько раз, но и в разы прочнее ее. «Можете спрашивать меня о чем угодно, пока у меня есть время ответить на интересующие вас вопросы», — предложил Люциус. «Спасибо. В самом деле у меня столько вопросов. Вы можете объяснить, насколько далеко Лоракс находится от Земли? В световых годах сказать не могу. Млечный Путь находится на границе Вселенной, а Лоракс в самом ее центре. Их отделяют друг от друга несколько миллиардов световых лет. Лоракс — необычная планета, каких во множестве вы могли наблюдать в космосе. Это столица Вселенной с резиденцией вашей семьи. Про ваш род меня просили не рассказывать. «По прибытии вас встретят другие родственники и все объяснят». «Граница? Мне всегда говорили, что Вселенная — это безграничное космическое пространство», — удивленно выдал я. «Да, граница». Он сделал большой вдох и отпил коктейля. «Мы с вами находимся внутри гигантского космического шара, который имеет свойство расширяться». За счет такого расширения образуются облака из межзвездного газа и пыли, которые собираются в новые звезды. А те постепенно порождают новые галактики. Это называется процессом галоформирования. Если вдруг корабль пересечет такую границу, то окажется на равноудаленной границе в другой стороне Вселенной. То есть влетит с одной стороны, а вылетит с другой. Но такие перемещения очень опасны. В процессе пересечения границ клетки наших тел умирают с бешеной скоростью, поскольку меняется время и пространство. Люди, которые совершали подобные прыжки, редко выживали. А если такое случалось, они возвращались глубокими стариками. Поразительно! сказал я и отпил сладковатого коктейля из своего бокала. Но все же я так и не понял, чем Лоракс отличается от других планет. Это самая большая планета в известной вселенной. «Она настолько огромна, что ее освещают две звезды, которые вращаются вокруг нее на равноудаленном расстоянии». «Разве такое возможно? Это нарушает все законы физики, согласно которым планеты вращаются вокруг звезд. Получается, что там всегда день?» «С Лорексом все возможно». Люциус рассмеялся и продолжил свой рассказ. «Согласно легендам, эта планета была одной из первых в нашей Вселенной». Тогда даже законы физики работали иначе. Остальные планеты такого типа давно разрушились после взрыва их звезд, а звезды Лорекса смогли вовремя заменить с помощью могущественной древней магии космоса. Но это легенда из учебников вселенской истории, и никто не знает, насколько она правдива. Во время одних суток на Лорексе происходит два дня и две ночи. Темноты, конечно, меньше, чем света, но на восемь часов сна хватит. «А на Лораксе магия еще сохранилась?» «Эх...» Люциус тяжело вздохнул. «Магии так мало осталось во Вселенной. Но есть древние дома, которые намерены ее сохранять и дальше. Поэтому они тщательно выбирают, с кем породниться». «А остались ли люди, которые могут научить меня магии?» — воодушевленно спросил я с легкой улыбкой. «Вы, видимо, неверно поняли». «Магами не становятся. Ими можно только родиться». «Но те, кто рождаются со способностями, где-то же учатся их развивать?» Не сдавался я. Эта тема интересовала меня превыше остальных. «Да, во Вселенной осталось всего три Академии Магии, но чтобы поступить туда, нужно доказать комиссии, что у вас и правда есть способности». Он на мгновение задумался. «А они у вас есть?» «Да, но я давно не практиковал. Я поглядел на стакан с голубым напитком и еще несколько минут так пристально смотрел. Мне стоило больших усилий поднять его на 10 сантиметров от стола. Мне не удавалось удержать равновесие, и напиток начал расплескиваться. Я закрыл глаза, и бокал опрокинулся вместе со всем содержимым прямо передо мной. — Такого фокуса мало, чтобы поступить в академию, — рассмеялся Люциус. «Но, думаю, если у вас прирожденный талант, ваша семья не поскупится на репетитора», сказал он уже без иронии, подзывая бармена для уборки на столе. «Я на это надеюсь», — улыбаясь, произнес я. Дендрисовое вино слегка ударило в голову, а музыка в комнате, переливающейся огнями, веселила душу. Я попросил Люциуса сопроводить меня к галофильму. И он любезно согласился, взяв с собой еще целую бутылку голубого напитка. В этом углу помещения почти не было слышно музыки, и десятки человек сидели на антигравитационных стульях вокруг проектора с голограммой. Это была веселая комедия о каком-то рыцаре и его путешествиях в древней вселенной. С ним постоянно случались казусы, и от этого все смеялись. Когда мы досмотрели фильмы, была уже глубокая ночь по земному времени, и в комнате отдыха оставалось всего пара человек. Я уже было хотел попросить включить следующий фильм, но Люциус сказал, что очень устал за день и проводил меня до каюты. По пути он попросил меня не рассказывать своей матери о том, что я выходил, чтобы ему избежать неприятностей. По ощущениям, я проспал минимум часов 12. так сладко мне давно не спалось. Эта кровать была, несомненно, самой удобной в моей жизни. Проснувшись, я еще долго лежал, поглядывая в огромный иллюминатор. Вслушивался в космический шепот, так манящий меня. Я решился расстаться с кровати только когда принесли обед. Время шло медленно. После плотного обеда я еще час провалялся в своей личной ванне, а по возвращению в спальню удивленно обнаружил, что кровать аккуратно заправлена, и на ней лежат новые вещи. Мой взгляд упал на черный пиджак с большими острыми шипами на плечах, каждый из которых размером с палец. Я поспешно примерил наряд, к которому шли металлические туфли в цвет шипов пиджака, но они показались слишком громоздкими, И я остался в своих самозавязывающихся черно-белых кедах. Вместо странной рубашки я решил скомбинировать пиджак и зауженные брюки того же цвета с классической белой футболкой, которую забрал с земли. Стянув волосы в хвост, я стал разглядывать новый костюм в левитировавшее в углу комнаты зеркала. Не прошло и минуты, как моя бодрая улыбка сменилась удивлением. В отражении я увидел за стеклом иллюминатора движущийся к кораблю космический катер. Он стремительно приближался, и я подошел вплотную к иллюминатору, чтобы разглядеть получше. Трехместный катер с острым носом и прозрачным верхом двигался туда-сюда вдоль нашего корабля. Не прошло и десяти минут, как он поравнялся с моим иллюминатором. На обшивке мелкого судна виднелась большая наногравировка в форме буквы G. Поэтому сначала я подумал, что оно с нашего космического лайнера. В катере находились трое. Одна женщина в облегающем белом скафандре и двое мужчин в черных. Они поспешно закрыли шлемы, а женщина не отводила взгляд от меня. Мне следовало бы испугаться и позвать на помощь, но я был спокоен. Стеклянный верх катера словно свернулся, и женщина встала в полный рост. Видимо, ее ноги крепко примагнитились к полу. Не прошло и секунды, как неизвестная положила себе на плечо длинную протонную пушку, чем-то напоминавшую продвинутую версию огнемета, и усмехнулась. А я только и успел прочесть по ее губам. Не думала, что это будет так легко. Страх мгновенно охватил меня, и я бросился бежать к двери. Женщина выпустила протонный заряд в иллюминатор. Я не успел добежать до двери, как взрывная волна откинула меня к стене. Резкая боль пронзила лоб справа. Я не успел ничего понять, как меня вместе с воздухом выкинуло из каюты в открытый космос. Сознание отключилось на время. Когда я очнулся, в ушах еще слышались отголоски взрыва. Мне уже не было больно. Я попытался сделать вдох, но не мог. Вокруг не было кислорода, и тело словно автоматически отключило эту потребность. Глаза с трудом открылись только через пару минут, и я осознал, что парю в невесомости далеко от нашего остановившегося корабля. Мне не было холодно. Я чувствовал легкую слабость в теле. Не спеша поднял голову и развернулся в вертикальное положение. Тело парило в космосе, словно это его родная среда. Но смотрел я не на корабль матери и не на удирающий катер нападавших, а на самую яркую звезду вдалеке. Тепло пробежало по телу, оно словно почувствовало невидимую связь со светилом. Внутри моих глаз ощущалось нечто горячее и пылающее. Они заслезились, и несколько капель влаги оказались в невесомости и пыли рядом со мной. На несколько секунд я почувствовал в себе мощь невидимого радарами пылающего светила. И этих мгновений хватило, чтобы рефлекторно отправить огненную силу звезды к вражескому катеру. Пылающий луч пронзил мелкое суденышко своим светом, и мощи его хватило, чтобы расплавить катер в одно мгновение. Не успел я опомниться, как пространство вокруг меня наполнилось пеплом сгоревших тел и мельчайшими обгоревшими обломками катера. Мое тело словно наполнилось воодушевлением самой звезды, словно это вовсе не моих рук дело. Я уже не думал о смерти, а испытывал небывалый восторг, как будто я рыба, которая соскучилась по воде. Мое окровавленное отран лицо расплылось в адской улыбке, и еще долго я наслаждался чувством самого настоящего удовлетворения, которого не испытывал никогда. Вскоре мои мысли вернулись в прежнее русло, и я обернулся к лайнеру, и только тогда смог увидеть его во всей красе. Это была громадная черная металлическая сфера с симметричным равновесным корпусом, но она не была цельной. Корпус пронизывало множество космических коридоров, которые сходились к центру, где находился громадный квантовый двигатель, а множество гидроламп со специальной светящейся жидкостью обвивали и освещали сферу корабля со всех сторон. С каждой стороны сферы красовалась наногравировка в форме буквы G. Нижние шлюзы лайнера открылись, и оттуда стремительно вылетел катер такого же типа, как у нападавших, только двухместный. Он медленно подлетел ко мне и я смог рассмотреть Люциуса за штурвалом. Катер спасения остановился возле моего парящего тела. Люциус поспешно надел на себя шлем от его большого черного скафандра и пристегнул себя ремнями к креслу. Зеркальная крыша опрокинулась назад, и я смог немного проплыть в невесомости вперед, чтобы ухватиться за угол кабины. Затем я оттолкнулся от нее и перепрыгнул на борт катера. Мое тело приземлилось в кресло второго пилота, но невесомость не давала мне опуститься полностью, и Люциус сразу отдал команду катеру задраить люк. Включился режим искусственной гравитации, и я резко упал на сиденье. Люциус отправил наш катер обратно в шлюзы большого корабля. Мы летели не больше пяти минут, пока космический аппарат не оказался в грузовом отсеке. Шлюзы под нами быстро закрылись, и катер остановился. Люциус незамедлительно дал команду кораблю свернуть люк и помог мне выйти из кабины. Он снял шлем и с улыбкой сказал. «А вот с такими фокусами вас точно примут в любую Академию Магии!» Я в ответ усмехнулся. От резкого прилива воздуха у меня закружилась голова, и я чуть не упал. Но Верзила подхватил меня и, придерживая за спину, помог встать ровно. К нам шла Химера. На ней было длинное мерцающее синее платье с объемными у плеч рукавами. Лицо матери было спокойно, словно ни капли переживания или радости в этот момент она не испытывала. Ее сопровождала личная охрана. Химера подошла совсем близко ко мне и спросила. «Маркус, как ты это сделал?» Она наклонилась и положила руку мне на плечо. «Я... я не знаю». Мне было тяжело говорить, и я запинался. Оно как-то само получилось. Что с твоими глазами? В ее голосе послышалась нотка удивления. Она оглядывала меня своим пронзающим взглядом. Ничего, я хорошо вижу. Я потер глаза руками. Маркус, твои глаза полыхают огнем. Химера еще больше наклонилась и пристально смотрела на меня. В ее глазах я увидел отражение своих и в них постепенно меркло сияние загадочного пламени. Меня начинало тошнить, и я еле сдерживал рвотные позывы. Голова раскалывалась так, словно ее отбивали молотком. «Тебе плохо?» — так же холодно спросила Химера. «Немного», — с трудом ответил я. Люциус отведет тебя к бортовому врачу, а потом в новую каюту. Я приставлю к тебе еще двоих охранников». Я поблагодарил мать одним только словом «спасибо». Это было все, на что хватило моих сил. Она ушла, больше не проронив ни звука, а излучаемый ею холод словно шлейфом тянулся за ней. Люциус придерживал меня, пока мы не дошли до медицинского отсека корабля. Пошатываясь, я шел с закрытыми глазами, стараясь не свалиться от бессилия. Этот путь показался мне вечностью. Я открыл веки только тогда, когда Люциус уложил меня на антигравитационную кушетку медпункта. Все расплывалось перед глазами. Помню несколько размытых человеческих фигур, нависших надо мной. Мое сознание отключилось на несколько дней, как выяснилось позже. Я проснулся в другой каюте, очень напоминавшей предыдущую. Иллюминатор в стене был закрыт, а свет включился автоматически, как только я поднял голову с подушки. В теле ощущалась слабость, но боли уже не было. Я медленно встал и заметил, что меня переодели в белую пижаму. Большое левитирующее зеркало находилось в паре шагов от меня. Я медленно подошел к нему и посмотрел на себя. Вид оставлял желать лучшего. Казалось, что моя бледная кожа стала еще бледнее, лицо опухло и образовались большие синяки под глазами. А вот от поперечной раны на лбу осталась небольшая полоска почти зажившей кожи. Мне страшно хотелось есть и пить. Но как только я собрался выйти из каюты, чтобы кого-то позвать, двери открылись, и вошел Люциус с подносом еды. Я сел на кровати и принялся жадно есть. У супа был непонятный искусственный привкус, но в тот момент и он казался чем-то божественным. На подносе поместилось несколько блюд. И, закончив есть суп, я тут же приступил к следующему. Люциус активировал переносной антигравитационный стул и сел на него напротив меня. Он сначала поинтересовался о моем самочувствии. Я с набитым ртом пробормотал, что уже все хорошо. Тогда Люциус рассказал, что день после происшествия я лежал под автокапельницами в медицинском корпусе корабля, потом меня перенесли сюда. Он объяснил, что у меня два сердца, которые почему-то на время замедлили свой ход. Я очень удивился факту наличия двух сердец в моем организме. Раньше об этом никто не говорил. Хотя после корабля Гемиллиона я больше никогда не давался на полные обследования. А покойный доктор говорил, что я сильно отличаюсь от других детей. Еды на подносе больше не осталось, и чувство голода как не бывало. У меня не нашлось слов, чтобы что-то ответить на рассказ Люциуса. Он, видя мое смятение, подошел к белой стене и открыл такой же огромный иллюминатор, как в прошлой каюте. Люциус посмотрел на освещаемый звездами космос с виднеющимися планетами вдали и вдохновленно сказал. — Это Лоракс. Он указал на большую планету, которая с каждой секундой становилась все больше. Я замер. Это была настолько величественная планета, что звезды на ее фоне казались мелкими пучками света. Ее усеивали туманы и облака разных цветов, от ярко-голубого до зеленовато-желтого. Еще через пару минут я увидел океаны планеты темно-голубого цвета, которые составляли малую ее часть. Две звезды освещали Лоракс на равном расстоянии так, что между двумя полушариями света скрывалось тень. Но самое удивительное, что это были не обыкновенные одиночные светила, а целые звездные системы. На их орбитах кружились другие планеты разных цветов и размеров. Вокруг планеты вращалось множество искусственных спутников, отливающих блеском в космической мгле. Поистине завораживающее зрелище. Мой новый друг сказал, что мы прибудем в резиденцию нашей семьи в течение часа, и мне нужно переодеваться. Он вышел из каюты, и чуть позже другой член команды принес новый костюм, созданный из незнакомой мне ткани, гладкой и приятной на ощупь. Верх состоял из пышной рубахи темно-синего цвета, а низ — из объемных брюк. К одежде прилагалась невиданная блестящая обувь черного цвета. Но я увидел, что в углу комнаты все еще стояли мои кеды, которые уцелели после выхода в открытый космос, и я предпочел их. Поверх костюма полагалось надеть длинную черную мантию с капюшоном, а волосы я привычно стянул в хвост. Космос остался далеко позади, и из иллюминатора виднелась поверхность Лорекса со своими туманностями. Перед нами открылось окно защитного электромагнитного поля, подобное тому, что я видел на Домироне в детстве. Только вот поле Лорекса оказалось в несколько раз толще. Еще через пару минут мы спустились к облакам, и в иллюминатор можно было наблюдать красивую белую дымку. Люциус пришел за мной, и мы последовали к главному шлюзу с трапами. Как я понял, мы выходили последними с корабля. Космическое судно приземлилось в огромном космодроме под землей, на потолке закрывались шлюзы, а за ними я успел увидеть светлое небо и очертания зеленой планеты вдали. Экипаж корабля расходился по сторонам, Химера не попалась мне на глаза. Множество людей в черной и синей форме с нашивкой в форме буквы G на груди разбегались, вынося с судна огромный багаж. Большая часть грузов выносилась на антигравитационных подушках, которыми уже и управляли члены экипажа. Мне хотелось все рассмотреть, но Люциус торопил, приговаривая, что моего прибытия ждут. Только вот непонятно, кто ждет. Мы вышли из космодрома в небольшой коридор, ведущий к гравитационному лифту, и за минуту поднялись на поверхность. Из пункта перемещений мы последовали по длинной аллее, ведущей к замку неописуемых размеров. Конца и края стен с земли не было видно, а сверкающие в дневном свете звезд башни вздымались в небо. По обеим сторонам аллеи росли высокие деревья, напоминавшие земную японскую вишню, только цветы их были не нежно-розовые, а ярко-голубые. Они источали приятный сладковатый аромат, который разливался повсюду. Да и бабочки тут были совсем необычные. В несколько раз больше своих земных сородичей. Их крылья переливались всеми цветами. От светло-оранжевого до пурпурно-черного. Они кружили вокруг красочных бутонов. Яркими цветами был усыпан весь сад по обе стороны аллеи. Мы приближались все ближе к нашему родовому замку. Подобных построек я не видел никогда, даже на самых отдаленных планетах. Он был выстроен из серо-черного камня и ярусами, башнями вздымался ввысь так, что даже за облаками виднелись еще парящие башни замка. Огромные стрельчатые окна окаймляли рамы из черного металла, и даже под светом двух солнц они казались необычно мрачными. Но цветные витражи, резные розетки в стенах, множество барельефов и колонн придавали замку невероятную притягательность и гармонию. Я насчитал 20 башен. Все они были разной высоты и заострялись кверху. А от угла каждой верхушки устремлялась в небеса другая, носили обратной искусственной гравитации. Башни отзеркаливали друг друга и уходили все выше, к самим небесам так что нельзя было сказать, что таится там, в вышине. Верхушки и основания строения замка были вылиты словно из чистого золота, но это точно было не оно. В металле было много красного оттенка. На макушках башен сверкали камни, словно рубины. Казалось, что для создания эффекта полного восхищения у каждого посетителя замку не хватало одного рва с крокодилами. Хотя, может, у моей матери имелось и что-то подобное. Мрачный облик дворца говорил о том, что его основали тысячи лет назад. Это была поистине величественная постройка. Пугающая. Аллея невиданных растений привела нас к огромным воротам, которые мгновенно поднялись вверх при нашем приближении, и мы поспешили войти. Замок поражал изнутри тоже. Пол был сделан из камня, напоминавшего чистый мрамор молочного цвета. Потолок походил на одну сплошную лампу, но его свет не резал глаза. Винтажные лестницы располагались рядом с гравитационными лифтами в углах большого помещения. Гармонично смотрелась и мозаика из осколков драгоценных металлов на стенах главного холла. Она была создана с такой точностью, что изображение пейзажа из далекой древности выглядело и по сей день реалистично. Мы прошли к одному из лифтов. Люциус объяснил, что подъемники в замке сделаны так, чтобы доставлять членов королевской семьи в любое место резиденции всего за несколько минут. Он работает как звено в огромном лабиринте, и нужно указать конечный выход. Люциус набрал команду на голом мониторе у стены шахты, и лифт понес нас вверх, влево, вправо, снова вверх и дальше. Как только он остановился, Люциус вежливо попросил меня выйти. Я так и сделал, а мой друг поехал дальше. Огромная комната напоминала библиотеку. Все стены были обставлены высоченными шкафами с книгами, словно я попал в далекое прошлое. А мне навстречу уже тихонько шла невысокая, худая, черноволосая женщина. На лице ее виднелись маленькие морщинки. Ей было не больше 40 стандартных лет. Она была похожа на химеру, с такой же горбинкой на носу. Женщина вежливо назвала меня по имени и предложила пройти за ней, чтобы поговорить. Мы сидели друг напротив друга посреди большого гулкого зала. Между нами стоял антикварный столик без применения обратной искусственной гравитации. Служители дворца предложили мне чай из залитовых листьев с скосвена. Они оставили нам чашки с багряным напитком на столике и поспешили удалиться. От женщины веяло холодом а ее лицо не выражало никаких эмоций. Я не решался начать разговор, и она, понимая мое смущение, заговорила первой. «Знаешь ли ты, Маркус, для чего ты здесь?» «Не знаю. Я, если честно, уже давно перестал что-либо понимать. Тогда это будет долгая история. А тебе рассказали, кто я?» Она спрашивала спокойно и лаконично. «Нет». «Мне рассказывали о вашем мире, но я хотел бы узнать, кто вы и зачем вам нужен я. Меня зовут Изабелла Геронимус. И я...» Она на мгновение замолчала, и, наконец, на ее лице появилась легкая улыбка. «Твоя бабушка. Наш род основали миллионы лет назад. Еще во времена древности мы начали объединять миры в единую вселенную». Наши предки сумели завоевать и примирить каждый известный уголок в необъятном космосе. По словам основательницы, девиз нашей семьи звучит так. «Если мы чего-то хотим, то получим. Так и не иначе». Эти слова должны относиться и к тебе. За эти миллионы лет никто не смел посягать на нашу власть. «Скажи мне, Маркус». «Ты бы хотел получить в наследство целую Вселенную?» Мне показалось, в этих словах слышалась ирония. «Я не знаю, честно», — ответил я, удивленно разводя руками. «Понимаешь ли, мы во Вселенной — это не просто правящая монархия. Власть — это путь рода, и никак иначе быть не может». «Что особенного в вашем роде?» «В нашем». — резко поправила собеседница. — Мы сильно генно-модифицированы, и каждый наш наследник — это мощь всех предыдущих поколений. Каждый ребенок несет в своих генах информацию родителей, и так до самого начала рода. Либера была первой, кто искоренил в себе страх и жалость в те далекие времена еще с помощью древней магии, которой не осталось ныне. А дальше в процессе искусственной эволюции рода мы снизили до минимума нашу эмпатию. Наши наследники – хладнокровные правители, которые не дают чувствам разрушить установленный порядок. Это способствует процветанию разумных существ. И с каждым поколением мы рождаемся сильнее и могущественнее. Мы способны жить до десяти тысяч лет. В генах нашей семьи теперь отсутствует ген старения. Клетки не умирают, но и восстанавливаться вечно они не могут. Геронимус – это самый долгоживущий род во всей Вселенной. Нас относят к виду хомоцетус – самый редкий в мире род гуманоидных существ, выведенный искусственно. На Вселенском рынке господствует генная инженерия. А наше долголетие возможно также благодаря появлению двух сердец, безостановочно бьющихся в груди. Этого в себе ты мог и не заметить. Изабелла снова легонько улыбнулась и сделала небольшой глоток чая из кружки, которую не выпускала из рук. А затем она продолжила свой рассказ. «Остальных органов у нас гораздо меньше, чем у других людей». Это и делает нас в сотню раз более выносливыми и развитыми, чем все остальные. У нас есть все ресурсы, чтобы находить новые способы продления жизни. Моя прабабушка умерла только в прошлом году из-за неудачного эксперимента по восстановлению ее генов. Она властвовала Вселенной целых пять лет, прежде чем передала свою власть. Основатели рода установили для нас определенные правила. Например, становиться правителем Вселенной или какой-то ее части можно в возрасте 21 стандартного года, не раньше. первый из нашего рода тоже было 21, когда она начала завоевывать миры. Как Либера на это решилась, она никогда не рассказывала, да и, собственно, не хотела говорить. Но мы можем догадываться по легендам. Жениться и выходить замуж можно только за жителей планет первого и второго типов, остальные недостойны нашего рода. Наследников должно быть не больше десяти, и в конце правления путем испытания выбирается один избранный. Моя дочь до сих пор не выбрала ни одного. Изабелла снова сделала небольшую паузу, и мне показалось, что последний факт слегка опечаливает ее. Но она спокойно продолжала. А я выбрала десять наследников. На мой взгляд, они все были достойны. Тогда, по моему приказу, они сами решали, какое испытание определит будущего правителя. До сих пор жалею об этом. Это одно из немногих событий, которое смогло вызвать глубоко скрытые во мне чувства. Мои дети устроили бойню. Шестеро умерли. Трое молили о пощаде, как последние трусы, а победила всех Химера, приструнила оставшихся братьев и сестер. Она решила за них, что вселенная будет принадлежать именно ей, так и не иначе. Хотя я уважаю ее за это, но столько хладнокровия не видала давно. А именно таким и должен быть кровный правитель». Но почему именно я, раз у Химеры было много детей? Я смотрел на Изабеллу широко распахнутыми глазами, и это, похоже, вызывало в ней смятение. Высшим династиям запрещено избавляться от детей искусственным образом, а Химера не любит младенцев. Из тех, кого она признала за девять лет, едва наберется 25 принцев и принцесс. Никого из них она не сочла достойным наградить статусом наследника. Тогда она изъявила мне, что раз ее срок пришел, она найдет настоящего преемника среди брошенных. И так получилось, что ты, Маркус, сидишь рядом со мной. Химера рассказала, что звезды на небе выстроились в ряд в момент твоего появления на свет. И сама звезда надежды благословила тебя. Значит, ты достоин находиться здесь по праву рождения. Значит, тебе судьбой написано вести за собой все миры. После испытания станет ясно, так это или нет. Что это за звезда такая? И какое испытание я должен пройти? У нас существует миф о двух богах и звезде надежды. Ее видно из любого уголка вселенной с живым существам. Но нет ни на радарах, ни на космических картах. Миром живых правит бог жизни. Имени его никто не знает. А вот миром мертвых повелевает Аид, бог смерти. Именно он решает, сколько времени нужно пробыть в загробном мире, чтобы возродиться снова в мире живых. Изабела остановила свои речи, чтобы допить чай, и добавила. Испытание определяет истинный правитель. Сейчас это твоя мать, и я не имею ни малейшего понятия, что это будет. Про Аиды я читал на Земле. Это же непростое совпадение. И древнегреческий с латынью имеют много заимствований из общего языка не просто так. В период земного средневековья и после многие жители развитых планет спускались на Землю ради развлечения. Развитым хотелось участвовать в войнах, руководить и совершать многие запрещенные у нас вещи, без вреда для вселенской сети. А это можно спокойно организовать на планетах с подобным уровнем развития. Желающих оказалось настолько много, что Земля унаследовала отголоски нашей религии и языка. Не просто так одно из мифических чудовищ величают именем твоей матери». Рассказала она с еле уловимой иронией. «Мне тоже следует в это верить?» Спросил я. «Да, это было бы полезно для тебя. Если тебе будет плохо, молись звезде надежды. Она подскажет верный путь. Для этого Бог жизни и создал ее. Как я должен молиться? Да и как отличить ее от тысячи звезд на небе? Неважно как. Обращайся к ней и проси помощи». «Но никогда не молись Богу смерти. За это он может забрать тебя в свой мир раньше времени. Ты видел звезду надежды не раз. И если ты посмотришь на небо с Слорекса, она не поменяет своего местоположения». Изабелла посмотрела на большое витражное окно. «А вот существует ли она на самом деле, никто не знает». Ни одному разумному существу не удалось определить ее местонахождение во Вселенной. Это прямое доказательство существования богов. Я встал и подошел к тому витражному окну, куда смотрела Изабелла. Начинало темнеть, и звезд на небе не было видно, кроме заходящего светила Лоракса. Я пригляделся и увидел в небе небольшой светящийся блик, который притягивал мой взгляд. Казалось, что он становился все ярче и ярче, и что-то мне шептал так тихо, что разобрать было невозможно. Это и была звезда надежды. Так вот, кто пытался говорить со мной все эти годы. Я не мог оторвать от нее взгляд до тех пор, пока Изабелла снова не обратилась ко мне. — Ты увидел ее? — спросила она, не вставая с кресла. — Да. Я видел ее и на Земле, и в открытом космосе, когда меня хотели убить. Она... Я на миг призадумался. Она помогла мне. Звезда существует с момента образования Вселенной. Но есть один любопытный факт. Какой же? Спросил я и вернулся на свое место. Она периодически пропадает на неопределенное количество лет, что сеет панику и страх во всей Вселенной. Люди думают, что в такие моменты боги немилостивы. В последний раз она вернулась в день твоего рождения. Любопытная загадка. И в самом деле. Я взял в руки чашку с уже остывшим чаем. Ты знаешь, кто на тебя напал по пути сюда и как ты выжил? Она не отводила от меня своего пристального взгляда. Не знаю. Выживание в космосе тоже особенность нашего рода? Нет. В первый раз тебя отправили в открытый космос на смерть. Я не знаю, почему Ахимера не расскажет. Второй раз можно назвать родовой междуусобицей. На тебя напала твоя же сестра. Она использовала катер того же корабля, который привез тебя сюда. А защитное поле космолетов автоматически настроено пропускать смежные шлюпки и корабли. Так она и подобралась к тебе». Близится смена власти, и каждый хочет сократить количество соперников, поскольку Химера еще не выбрала 10 наследников для испытания. Если она найдет меньше 10 брошенных детей, шанс получит и те, кого она хотя бы признала. Изабелла ненадолго задумалась и отвела взгляд в сторону. И вот ты уже второй раз выживаешь. Это можно объяснить древней магией звезд. Но она исчезла сотни тысяч лет назад. А ведь у меня же есть способности. Мне уже доложили об этом. Только маги рождаются от союза двух магов, а в нашем роду магии никогда не было. Были разные расы, но не маги. Все эти загадочные причины твоего выживания заставили мою дочь саму спуститься на планету третьего типа и забрать тебя. «Поверь, никто из твоих выживших братьев и сестер такой чести не удостоился». Она усмехнулась. «Поэтому мы хотим увидеть, на что еще ты способен. Почему вы называете Землю планетой третьего типа? Что она для вас значит?» Существует всего девять типов планет, осваиваемых людьми. Первый — это развитые планеты столицы. К ним относятся и Лоракс, а также его спутники – Венилия и Неллия. Ты мог наблюдать их на небе. Эти спутники названы в честь наших предков по женской линии. На планетах первого типа сосредоточена вся власть и культура известных миров. Лоракс – столица Вселенной, потому что здесь живет правительство, и она возглавляет этот список. Ко второй группе относятся остальные планеты развитых галактик и систем, которые входят во вселенскую экономику. А вот уже к третьей группе относится ваша Земля. На подобных планетах жизнь еще только развивается. И жители этих планет должны дойти до определенного уровня прогресса. Тогда мы получим право представиться им. «Земля поистине уникальна», – Изабелла глубоко вздохнула и отметила. Я бы уже рассказала ее жителям о нас. Нигде больше я не видела, чтобы люди уничтожили свой же мир, смогли выжить и в кратчайший срок прийти к процветанию и гармонии с природой. Но, к сожалению, ее космическая сфера оставляет желать лучшего. Четвертую группу составляют планеты с первыми признаками разумной жизни. Это, например, та же Земля в эпоху Средневековья. Я там была в это время и могу сказать, что нет в мире существ более эгоистичных и эмоциональных, чем земляне. Пятая группа – планеты, на которых нет разумной жизни. Как Земля в эпоху динозавров. Такие планеты пригодны для засеивания гуманоидными существами и колонизации. Чаще встречается второе – Поскольку население Вселенной растет, и мы предлагаем хорошие условия для развития новых планет. А вот шестая группа – планеты, на которых только начинает развиваться жизнь. Там живут простейшие микроорганизмы под слоем океана и льда. Хотя часто встречаются и водоросли. Такие планеты пригодны для терроформирования и только потом засеивания разумной жизнью что произошло и с Землей 20 миллионов лет назад. Шестой тип включает в себя планеты, с зарождающейся атмосферой. К таким относится Марс из Солнечной системы. Жизнь на них возможна теоретически, но терраформирование может неправильно сработать и навредить планете. К седьмому типу относятся планеты, на которых есть признаки зарождения атмосферы. Например, это могут быть частицы водорода в окружающем каменную планету гало Восьмой и девятый тип – это планеты, на которых жизнь невозможна. Даже попытки искусственного создания атмосферы не приводят к успеху. Они отличаются только по составу. Могут быть с твердой поверхностью или состоять из газов. Таким образом, к девятому типу относится Юпитер из Солнечной системы. Зачем засеивать планеты зачатками разумной жизни? Я допил чай и поставил чашку из тончайшего стекла обратно на стол. Только это способствует естественной эволюции всех гуманоидных видов, зарождению новых генов и техническому прогрессу в целом. Например, никто раньше не придумывал технологии восстановления планеты после ядерных взрывов. А на Земле придумали. И это восхитительно. Как только Земля соединится со вселенской сетью и перейдет во второй тип, эти технологии будут доступны всем мирам. Изабелла говорила по-прежнему крайне спокойно, не показывая эмоций. Информация потоками проходила через мой мозг. И я с трудом пытался осознать и запомнить все услышанное. Я несколько минут молчал и обдумывал, что еще важного можно узнать. И тут меня осенило. «А кто мой отец?» «Милый мой, этого даже я не знаю. За тысячи лет правления моя дочь ни разу не выходила замуж, и мне неизвестно, сколько у нее было любовников. У нашей семьи обширное фамильное древо, ветви которого переплетаются с шестью из семи существующих во Вселенной раз Так что им может оказаться кто угодно». И маловероятно, что Химера расскажет тебе правду. Изабелла не отводила от меня леденящего взгляда. Этим мы с ней явно отличались. Земляне вдохновили меня своей способностью чувствовать. И я научился у них многим эмоциям, которых в детстве даже не понимал. Сейчас я был обескуражен и вспомнил, наконец, об Элис. Я искренне сожалел, что забыл предупредить ее о своем исчезновении. И у меня не осталось способа связаться с ней. Это вызвало глубочайшую печаль. Изабела заметила перемену во мне и поинтересовалась. — С тобой все в порядке? — Да, но я оставил подругу с Амарана на земле. Есть ли способ с ней связаться? Мне так хотелось на это надеяться. К сожалению, пока мы с Землей не объединены одной информационной сетью, это невозможно. К спутникам землян можно подключиться только вблизи планеты. Значит, я увижу ее не скоро, печально вздохнул я. Эта проблема покажется мелочью по сравнению с тем, что тебе уготовано, и предстоит многому научиться перед испытанием, но знай, что я в тебя верю. «Если у тебя еще остались вопросы, я обязательно на них отвечу завтра. А пока я провожу тебя в твою комнату. На сегодня я устала». «Хорошо. Спасибо вам за этот разговор. Мне хотелось обнять ее, но я не посмел и притронуться. И все же меня переполняла радость, что нашлась моя настоящая семья. Изабелла провела меня в спальню под длинным коридором и галереям замка которые были расписаны в стиле разных эпох развития Вселенной. Все двери были украшены ручками из драгоценных камней. Спальня напоминала каюту королевского корабля, только просторнее и удивительнее. Больше антикварной мебели вместо современной антигравитационной. Усталость от выхода в открытый космос окончательно не прошла, так что все размышления пришлось оставить на завтра. А когда я лег в постель, мне показалось, что одеяло сплетено из шелковых нитей, словно мое тело лежало на крыльях гигантской бабочки. Так и заснул под этим блаженством. Я провел на Лораксе половину стандартного года, и каждый день ко мне приходили учителя и учили чему-то новому. Одни рассказывали подробную историю возникновения и развития Вселенной, Другие учили языку древних людей, на котором до сих пор ведутся дипломатические переписки и оформляются документы высшего сана. Этот язык насчитывает 40 падежей и около 100 форм обозначения времени. Я бы с легкостью мог выучить любой язык, кроме этого. Только на запоминание правил грамматики у меня ушло 4 стандартных месяца ежедневных тренировок. Меньше всего времени учителя отводили религии, уроки которой сводились к пересказу древних легенд про двух богов. Самое правдоподобное гласит, что после зарождения человечества бог жизни окрестил своих подданных символами родства, которые сохранились по сей день только у потомков столь древних родов, как наш. Самой нелепой была легенда о том, как бог смерти помог основательнице нашего рода соединить миры взамен на ее любовь и наследников. А их было немало. Говорят, она до сих пор разделяет с ним трон на том свете. Подразумевается, что именно поэтому Верховная Знать получила долголетие в мире живых еще до создания генной инженерии. Но мои живые предки в это не верят. Меня поразил интересный факт о планетах, на которых разумная жизнь возникла неестественным образом а ее посеяли искусственно, путем внедрения основы человеческого ДНК в геном неразумных существ, чтобы они дальше могли самостоятельно развиваться. Так произошло и на Земле в свое время, что объясняет резкий скачок эволюции млекопитающих. Поэтому все человеческие существа во Вселенной похожи и различаются только особенностями развития из-за условий формирования планет, где они выросли. Например, люди, живущие на планетах с большой силой притяжения, ростом не отличаются, зато у них хорошо развита мускулатура, и они гораздо более сильные сами по себе. Там, где сила притяжения меньше, у людей сформировался гораздо более подвижный позвоночник, менее выраженная мускулатура, и выработалась особая пружинищая походка. Вселенная на самом деле не безгранична. Это подтвердили учителя. Ее границы связаны со скоплением планет девятого типа, а после них – одна неизвестная пустота, и всегда в неопределенном месте плавающий портал перехода через пространство и время. И не соврал Люциус. Млечный путь также находится вблизи границ Вселенной, но в безопасной зоне. Мне рассказали, что если планета с разумной жизнью случайно переходила границу, а такое бывало всего несколько раз, то она возвращалась назад как планета девятого типа. Все живое на ней умирало из-за медленной скорости перехода между пространством, поэтому на окраинах Вселенной почти никто не живет. Я множество раз просился на прогулку по планете, но мне не позволяли выходить дальше сада, расположенного вокруг резиденции. Это угнетало. В самом замке я не нашел тронного зала, который представлялся мне самым роскошным местом во всей вселенной. Как оказалось, сюда не приходят подданные, а все вопросы решаются за столами в правительственных зданиях. Коронации и свадьбы правящей семьи празднуются на площади в 10 километрах от резиденции. И только там на нас могут смотреть остальные люди». Я настолько привык к земной системе счисления, что автоматически переводил новые величины в голове на привычный манер. Инопланетные величины показались слишком запутанными и заурядными, поэтому от привычки переводить все в метры избавиться не удалось. Уже через неделю пребывания в замке меня стали водить на тренировочные площадке армии при дворе, чтобы я мог научиться защищать себя, и всегда в сопровождении Люциуса. Опытные войны с должным уважением учили меня рукопашному бою, помогали осваивать оружие и боевые скафандры. Большая часть вооружения стреляла плазменными зарядами и оснащалась миниатюрными термоядерными реакторами. Подобные пистолеты были и у отморозков, напавших на меня на земле. Я стрелял из винтовок и из пистолетов. Перчатки армейских скафандров снаряжались лазерными зарядами для проведения тонких, но мощных лучей. Сокрушительное ядерное и термоядерное оружие использовалось только для разрушения необитаемых планет при прокладке космических путей для квантовых прыжков кораблей. Поэтому, если кто-то и решался воевать, сбрасывать атомные бомбы имело право только высшее правительство, в том числе и Химера. Мне рассказывали, что обычно, если кто-то ведет вооруженный спор за территорию, это делается преимущественно людьми. Более бедные планеты вооружались мечами и прочим холодным оружием. Сталь, из которой их делали, была способна противостоять лазерам и небольшим плазменным выстрелам за счет сильного отражающего эффекта. Поэтому не раз в истории Вселенной можно было увидеть, как восставшие шли с клинками и мечами против более технологичного оружия. После одной из таких тренировок с элементами истории войн, Люциус снова провожал меня к покоям, и я ненароком спросил. «Зачем меня учат сражаться, если у нашей семьи столько воинов, которые могут нас защитить?» «Вы уже пережили момент, когда охраны не было поблизости». «Но...» «Я задумался на несколько секунд. Я больше не хочу никого убивать». «Признаться, я впервые слышу подобное от потомка семьи Геронимус. И это странно. Они все безжалостны и беспощадны», — отвечал Люциус. «Может, в моей ДНК какой-то сбой, и я не смогу принять участие в испытании?» Мне до сих пор не хотелось верить в происходящее. «Это не важно. Испытание всех рассудит». «У меня есть право отказаться. Я не хочу участвовать в экзамене, ради допуска к которому все члены моей семьи готовы убить меня», — возмущенно заявил я. «Дворец — самое безопасное место на планете», — невозмутимо отвечал мой новый друг. — А вот об испытании вам лучше спросить саму королеву. — Я не видел ее уже несколько месяцев, словно она и вовсе не хочет общаться со мной, — резко сказал я, скрестив руки на груди. — Попробую что-нибудь придумать. Я поблагодарил Люциуса за попытку помочь, и мы уже дошли до моей спальни. Еще неделю продолжался мой обычный распорядок — учеба и тренировки. Мне начинало это надоедать. Я все чаще думал об Элис. Перекрутил в голове множество вариантов, как бы забрать ее с земли. Я скучал по этой дивной планете. Лоракс был прекрасен и могуч по-своему. Но чистоте воздуха и гармонии земли он мог только позавидовать. Этой ночью я думал дольше обычного. Несколько раз вставал, чтобы посмотреть на привычный вид из панорамного окна в моей высокой башне. Но мысли прервал резкий стук в дверь. Я удивился, что кто-то в ночи решил меня проведать. Показалось, вдруг эта химера наконец-то решилась со мной поговорить. И поспешил открыть дверь. Но не успел я дойти, как двери резко распахнулись, и в комнату ворвался человек в черном одеянии, закрывавшем даже лицо. Он приставил к моему лбу плазменный пистолет. Меня охватила паника. Не прошло и секунды, как он нажал на курок. Мне повезло резко развернуться, и заряд, пролетев мимо, по окно. Раздался треск, полетели осколки. По воле инстинктов я выхватил оружие из рук нападавшего и выкинул в разбитое окно. Тогда незнакомец резко толкнул меня на пол, но я вскочил, чтобы накинуться на него со всей силой. Соперник значительно превосходил меня в весе. Парой ударов ему удалось заново повалить меня на каменный пол. Он схватил меня за шею и начал душить. Я хотел ослабить хватку, но мне не хватало сил. В глазах темнело. Пытаясь ухватиться за какую-то возможность, я заметил длинный осколок стекла, валявшийся рядом. Одной рукой я изо всех сил удерживал хватку противника, а второй подобрал осколок. Чужак схватил меня за запястье, но я не сдавался в попытках пересилить его. Осколок разрезал мне ладонь. Несколько мгновений я боролся с нападавшим, пока не понял, что уже не дышу, но еще соображаю. Мое тело обмякло, и голова опустилась на пол. Глаза оставались открытыми, но неподвижными. Ладонь с окровавленным осколком распрямилась. Взгляд остался направлен в сторону окна, и я все еще видел. Нападавший встал, оглядывая мое бездыханное тело. Мириады звезд сверкали в ночном небе и только одна из них сияла ярче других. Сознание снова пронзил невнятный шепот светила, и я почувствовал огонь во всем теле. Мне стало так жарко, словно меня подожгли изнутри. Я согнулся в судороге и ощутил прилив невиданных ранее сил. Из-под черного одеяния чужака сверкали ошарашенные глаза. Я хотел встать, но чужак снова пытался повалить меня на пол. Он лишь на секунду прикоснулся к моей коже и тут же с визгом отдернул руки. Его перчатки расплавились, а на ладонях тлела плоть. Он попятился к стене, оглядывая руки. Я подобрал осколок, уже не чувствуя боли. Стремительно подлетел и вонзил стекло ему в горло. Фонтан багровой крови залил меня и все вокруг, а нападавший упал замертво. Теперь мне казалось, что это не последняя смерть, которая приходит ко мне. И каждый раз у меня был выбор — быть убитым или стать убийцей. Я уже не испытывал облегчения от спасения, но с ужасом думал о будущем. О подобной судьбе я вовсе не мечтал. Телу все еще было невыносимо жарко, и глаза мои тоже пылали. Я весь перепачкался кровью. И первая мысль, что пришла мне в голову, это не позвать на помощь, а охладиться в ванне. Не снимая пижамы, я залез в большую антигравитационную ванну и подал голосовую команду о включении ледяной воды. Она резко полилась на меня сверху, но за доли секунды превращалась в пар. Я лежал так и улыбался с закрытыми глазами, пока мне не стало чуть легче. Ко мне пришли не из-за сработавшей системы охраны, а потому что увидели пар из разбитого окна. Вода теперь не испарялась, а кипятком стекала вниз и уходила в отверстие слива. Я уже засыпал, когда Люциус тронул меня за плечо. Он прикоснулся и сразу отдернул руку. Я открыл глаза и увидел, как Люциус машет рукой, пытаясь ее охладить. Мне стало очень смешно, и я расхохотался. Он тут же прекратил размахивать рукой и спросил. «Что здесь произошло?» «А разве не видно? Ты мне неделю назад говорил, что замок — самое безопасное место!» «Да, да, да!» Я снова рассмеялся. «Это, по-твоему, смешно?» Верзилов впервые обратился ко мне, не соблюдая правил уважительного тона. «Смешно то, что я клялся себе больше не убивать. И вот, пожалуйста!» Я указал рукой на выход из ванной комнаты, где охранники осматривали тело убитого. — Как ты одолел его? На нем форма самых безжалостных наемников, — удивился Люциус. Оно как-то само получилось. Я продолжал смеяться. — Ты это сделал так же, как на корабле? — Нет, в тот раз огонь был далеко от меня. Сейчас я чувствую его всем телом. Мой тон стал резко серьезным. — Маркус, ты удивительный. — Ага, — зевнул я и понизил голос. Наконец-то почувствовав холод воды. Может, теперь Химера со мной поговорит? Мне резко захотелось спать, и все, что Люциус говорил, проносилось мимо сознания. Ощутив прохладу, я крепко уснул. Проснулся ближе к обеду, в кровати. Ощущалась слабость во всем теле. Комната выглядела лучше прежнего, словно все события ночи мне только приснились. Я огляделся и почти в это поверил. Только наличие двоих охранников в спальне отчетливо свидетельствовало об обратном. Видимо, они передали Люциусу информацию о том, что я проснулся через свои инфодатчики на глазных линзах. Такие имелись у всех жителей вселенской сети, кто мог себе их позволить. Их функции напоминали браслеты мультисферы с Земли. Линзы как раз отвечали за изображение, которое видит пользователь. Только это была в тысячи раз более мощная вещь, чем та же мультисфера, которая передавала запросы на уровне мысли через имплант размером в несколько миллиметров, вживленный в переднюю лобную долю мозга через микропрокол внутри носа. Только земляне использовали сеть интернета для передачи информации, а инфодатчики функционировали благодаря ограниченному искусственному интеллекту. Его специально сделали ограниченным, чтобы он не создал органические формы жизни с прямым подключением, что значило бы создание новой расы. Удивительно, но все члены нашей семьи отказывались от инфодатчиков, и мне его тоже не предложили. Видимо, они боялись, что их мысли кто-то услышит, хотя закон строго охранял право на свободное мышление. Люциус пришел в спальню спустя всего несколько минут после моего пробуждения. Он просил меня скорее одеваться. Меня ожидала химера. Я поспешил собраться с надеждой услышать от матери ответы на множество вопросов. Люциус повел меня к полигону при дворе, где мы обычно тренировались. Сначала мы шли привычным путем, а ближе к месту назначения свернули к казармам. Лифт поднял нас на самый верх, и я увидел большую смотровую площадку. Погода была хорошая, поэтому крыша и окна были свернуты. А Химера сидела за небольшим антигравитационным столиком возле самого обрыва площадки, где ранее располагались окна. Чуть присмотревшись, я заметил голубоватое защитное поле, которое не позволяло никому и ничему падать вниз. Мать смотрела на плановую тренировку солдат и заметила меня только тогда, когда я поздоровался с ней. Жестом она велела мне сесть рядом, а всем охранникам приказала уйти с площадки. Я окинул взглядом бойцов внизу. Вид был и правда хорош. Но, недолго думая, решил начать свои расспросы. Для чего их тренируют? И меня тоже. Я не сводил глаз с полигона. При нашем дворе живут и тренируются только лучшие солдаты. Это мой личный отряд миротворцев. Завтра они отправятся устранять восстание на Ксилоне. Химера пристально поглядела на меня. И судя по вчерашнему происшествию, твои тренировки тоже не прошли даром. Кто пытается меня убить? Я внимательно посмотрел на мать. Вся наша родня, которая стоит в очереди на престол, если я не выберу наследника, или же если все наследники умрут. Она усмехнулась. «А что, если я не хочу стать наследником?» Хм, Таких правил у нас нет. Обычно, наоборот, каждый стремится заполучить власть над целой вселенной. Мне кажется, что я не гожусь для этой роли». Я старался говорить спокойно и лаконично, не показывая бурю эмоций внутри. «А это уже решит испытание». Химера взяла со столика бокал с шипучим напитком и поднесла его к губам, чтобы пить медленно, наслаждаясь. «Что это за испытание и когда оно будет? Может, я в самом начале сдамся и дам возможность остальным?» «Так не получится». Химера говорила четко, а ее большие глаза выдавали некоторое удивление. «По правилам, либо ты убьешь противников, либо они убьют тебя первыми». «Но я подозреваю, что такое испытание будет пустяком для тебя». «Нет!» — громко возразил я, вскочив со стула. «Люди не должны умирать из-за чьей-то прихоти! Я хочу отказаться от испытания и вернуться на землю!» На этот раз эмоции взяли надо мной вверх. «Боюсь, что у тебя нет выбора. Мне не нравятся твои эмоции, и ты мне кажешься слишком странным для рода Геронимус». «На какой планете, говоришь, ты вырос?» «На Амаране номер 6, уже спокойнее ответил я и снова сел. «А как ты туда попал?» Химера пристально смотрела в мои глаза. «Вы лучше меня знаете это. Я знаю только, что меня нашли на острове, и все. Вспомни, может, какие-то природные явления предшествовали твоему появлению?» «Хм...» Я задумался. Мне рассказывали, что в море упал метеорит, из-за него на берег острова обрушилось огромное цунами, которое разнесло все вокруг. Маркус, ее лицо расцвело в легкой улыбке. Этим метеоритом был ты. Это же невозможно. На самом деле я все помнил, но в этом разговоре мне было важно услышать ее выводы, и я запросто смог снова включить дурачка. «Теперь картина складывается. Если бы я тогда знала, что ты особенный с рождения, никогда не оставила бы тебя». Ее слова звучали без раскаяния, так же холодно, как и всегда. «Значит, вы оставили меня на произвол судьбы?» Разочарование мое усиливалось, и я пытался это скрыть, наливая из графина напиток в бокал. Я оставила так всех своих детей, кроме тех, кто были рождены от высшей знати. Зато вы все выросли настолько сильными, что я и представить не могла такой великолепный исход. Это было жестоко с вашей стороны, — сказал я без тени сожаления и сделал несколько больших глотков кислошипучего напитка. Как тебе уже известно, у нашего рода сильно снижена эмпатия и способность яркого переживания эмоций. «Мы не умеем любить. Мы не скучаем. Мы не сожалеем. Но я не такой». Я снова посмотрел в сторону полигона. «Маркус, ты — самая интересная загадка, и мне будет крайне интересно ее разгадать. Я верю, что Вселенная вернула тебе часть эмоций и подарила великий дар не просто так». И не случайно ты родился именно в нашей семье. Семье хладнокровных убийц. Тихо пробурчал я себе под нос. Что? Она слегка нахмурила брови. Ничего, ответил я, встал с места и задвинул стул. Мне нужно все обдумать. Вероятно, у нас еще будет время поговорить позже. Я стремительно зашагал к лифту, ощущая за спиной коварный взгляд матери. Люциус ждал меня внизу. Он проводил меня обратно в покое, попутно рассказывая, какие преподаватели придут вечером. Я был крайне напряжен и обескуражен. Подобное чувство у меня уже было в раннем детстве после смерти Анохи, когда я четко понимал, что если останусь с Эдваром, ничего хорошего не выйдет. Слова Люциуса пролетали мимо ушей. В моей голове крутилось множество вариантов развития событий. Я мечтал о возвращении на Землю, Кэллис. Годы, проведенные там, оставались лучшими и самыми спокойными в моей недолгой жизни. В моей голове родилась безумная идея, поэтому перед уходом Люциуса я быстро стащил из его кармана портативный парализатор. Тонкое устройство размером чуть больше ладони. В зависимости от заданных параметров, оно парализовывало всех на какое-то время, стоило только направить его на противника. Парализаторы считались самым гуманным и безопасным оружием. В замке запрещалось использовать плазменное оружие. Исключение составляли тренировки солдат, поэтому вся охрана замка имела при себе парализаторы разного радиуса поражения. Во время занятий охранники дежурили за дверью и возвращались только когда я оставался один. В этот вечер уроки прошли, как обычно, спокойно. Я уже почти освоил язык древних людей и закреплял знания разговорными тренировками и написанием текстов. Перед приходом стражей мне удалось спрятать парализатор под подушкой. В голове промелькнула мысль, что странно отключать охрану, которую приставили ко мне из-за покушений. Но нельзя было допустить, чтобы они шли за мной следом. Всю ночь я пролежал с закрытыми глазами, стараясь не уснуть. Охранники неподвижно стояли в разных местах комнаты. К утру они уже начинали клевать носом от безделья. Оставалось примерно два часа до рассвета. Я выждал момент, чтобы резко достать из-под подушки парализатор. Первый страж мгновенно рухнул на пол. Второй не успел опомниться и что-либо предпринять, как я направил оружие в его сторону. Стражи лежали на полу с открытыми глазами, постановая, словно пытаясь что-то сказать действие парализатора хватит часа на 4, если верить заданным настройкам. Я оделся меньше, чем за минуту и тихонько вышел из спальни. К счастью, в такое время большая часть слуг еще спала, поэтому я смог незаметно пройти к полигону. А вот солдаты уже проснулись и вовсю готовились к перелету. Из-за угла соседней пристройки я наблюдал их раннюю пробежку. Видимо, она уже завершилась, потому что через несколько минут солдаты пошли в сторону казармы. Я аккуратно последовал за ними, скрываясь в утреннем полумраке. Солдаты приняли душ, оделись в термобелье и скафандры, а затем пошли на посадку в уже подготовленный самолет. Удачно, что назад никто не возвращался, и можно было спокойно подглядывать из-за углов и дверей. Я дождался, пока в раздевалке останется последний солдат. Замотанный полотенцем парень подготавливал свой скафандр. Мне пришлось набраться смелости, чтобы подойти к нему. Он стоял спиной ко мне. «Привет», — спокойно сказал я. «Как тебя зовут?» «Привет». Он резко развернулся ко мне и с удивлением продолжил. «Я Макрон. А вы принц, да?» «Надеюсь, я им никогда не стану». Я достал из кармана уже активированный парализатор и направил его на солдата. Макрон в полотенце свалился на пол. Устройство работало на полную, поэтому заряда должно хватить часов на 12. Пришлось приподнять голову Макрона, чтобы достать инфодатчик линзы, который я поместил в свой глаз. Неприятная процедура. Затем я быстро оттащил парализованного солдата в одну из душевых кабин и оставил там. Мне хватило пары минут, чтобы надеть уже приготовленное термобелье и черный скафандр он был поразительно прилегающим к телу и легким, словно вторая кожа. Этот невиданный мною ранее материал, который мог деформироваться подобной резине и подстраиваться под любой размер, был невероятно прочным. Для выхода в открытый космос к нему полагалось дополнение в виде баллона с кислородом, которого я не нашел. Активировал черный шлем по уставу так, что моего лица не было видно. Шлем оснащался фильтрацией воздуха, что пригождалось при газовых атаках и в неблагополучных условиях при отсутствии кислородного баллона. Выйдя из раздевалки, я забрал подготовленное Макроном оружие и последовал на посадку к остальным солдатам. На мое удивление, скафандры миротворцев не только скрывали лицо, но и модифицировали голос, поэтому все солдаты говорили одинаково. Как я позже понял, это обязательное условие конфиденциальности для тех отрядов, которые регулярно принимают участие в боевых действиях. На обмундировании виднелся только опознавательный номер и больше ничего выделяющегося. Перед посадкой все солдаты выстроились в шеренгу по номерам на скафандрах, поэтому я без труда нашел свое место. Мы стояли по стойке смирно, пока капитан зачитывал инструкции. В конце он объявил, что по прибытии на Кселон нас встретит новый командир и велел занимать места на звездолете. Мы строим последовали по трапу на небольшое вытянутое космическое судно, по форме оно напоминало бумеранг. Все расселись по обе стороны корабля. Я насчитал чуть больше сотни солдат. Активировалось защитное поле, и мы взлетели.